Глава двенадцатая. Торжественная клятва и обещание. Только в следующую пятницу Марилле рассказали про украшенную цветами шляпу. Вернувшись от миссис Линд, она призвала Энн к ответу. «Энн, я услышала от миссис Линд, что ты в прошлое воскресенье явилась в церковь с лютиками и розами на шляпе, и это выглядело нелепо». Зачем выставлять себя в дурацком виде? Представляю себе это зрелище. Я знаю, что розовые и желтые мне не к лицу, начала Н. Не к лицу. Речь не об этом. Смешно видеть венок на шляпе, неважно какого он цвета. Ты несносный ребенок. Не понимаю, почему цветы на платье это хорошо, а на шляпе плохо? возразила Н. Многие девочки прикололи букетики на платье. В чем разница? Но Марилла не собиралась переводить разговор в абстрактное русло и вернулась к этому конкретному случаю. «Не спорь со мною, Энн. Твой поступок глупый. Никогда больше так не делай». Миссис Рэйчел сказала, что была готова провалиться сквозь землю, когда такое увидела. Она не смогла подойти к тебе и велеть снять венок. Было слишком поздно. По ее словам, люди шушукались по углам. Они, наверное, решили, что я свихнулась, раз отпустила тебя в церковь. В таком виде. «О, простите!» Глаза Энн наполнились слезами. «Я не подумала, что вам это не понравится. Лютики и розы были такие красивые, и они чудесно пахли. Мне казалось, что они украсят шляпу. У многих девочек к шляпкам были приколоты искусственные цветы. Наверное, я вам очень досаждаю. Лучше вернуть меня в приют. Это будет ужасно, у меня, скорее всего, начнется чихотка. Я ведь такая тощая, но лучше чихотка, чем быть наказанием для вас. «Какая чепуха!» — сказала Марилла, ругая себя за то, что заставила девочку плакать. «Я не собираюсь отсылать тебя в приют. Об этом даже речи нет. Я только хочу, чтобы ты вела себя, как остальные маленькие девочки, и не казалась смешной. Не плачь. У меня для тебя хорошие новости. Диана Барри вернулась сегодня домой. Я собираюсь к миссис Барри за выкройкой для юбки, и если хочешь, можем пойти вместе». «Ты как раз познакомишься с Дианой». Эн поднялась, стиснув руки. Слезы еще не высохли на ее щеках. Полотенце, которое она подшивала, соскользнуло с коленей и упало на пол. «Я боюсь, Марилла. Теперь, когда этот момент наступил, я очень боюсь. А что, если я ей не понравлюсь? Это будет для меня самым большим жизненным разочарованием. Не волнуйся. Только прошу, избегай длинных фраз. Они звучат комично в устах маленькой девочки. Я думаю, ты понравишься Диане, но главное понравиться ее матери. Если ты не приглянешься миссис Барри, пиши «Пропала». Как бы до нее не дошло, что ты набросилась на миссис Линд или что появилась в церкви с венком на шляпе. Не знаю, как она к этому отнесется. Так что будь вежлива, веди себя как воспитанная девочка и ради Бога. Не произноси свои заумные речи. Что с тобой? Ты вся дрожишь. Энн дрожь, лицо побледнело и напряглось. «О, Марилла, вы бы тоже волновались перед знакомством с девочкой, которая может стать вашей лучшей подругой при условии, что вы понравитесь ее матери», ответила н торопливо надевая шляпку. Они направились в Яблоневый косогор коротким путем, через ручей и дальше вверх по еловой роще. Марилла постучала в дверь кухни, и миссис Барри вышла им навстречу. У миссис Барри, высокой темноволосой женщины с решительной складкой губ, была репутация женщины, которая в строгости воспитывает своих детей. «Здравствуйте, Марилла!» — приветливо поздоровалась она. «Заходите. А это та маленькая девочка, которую вы взяли?» «Да, это Энн Ширли». «Энн» пишется с «и» на конце задыхаясь от волнения проговорила Н, желая внести ясность в этом важном вопросе. Миссис Барри, то ли не расслышав, то ли не поняв это объяснение, пожала ей руку и ласково спросила: «Как ты поживаешь?» «Спасибо, мэм. Все хорошо, только в душе некоторое смятение», — серьезно ответила Н и, обернувшись к Марилле, спросила громким шепотом: «Я все правильно сказала, Марилла?» Диана. Сидела на диване и читала книгу, которую отложила, когда вошли гости. У этой хорошенькой девочки были черные глаза и волосы матери, румяные щеки и веселое выражение лица, позаимствованные у отца. «Вот моя дочь, Диана», — сказала миссис Барри. «Покажи, дорогая, наш сад и твои цветы, Энн. Чем портить глаза за книгой, лучше погулять». «Дочь слишком много читает», — пожаловалась она Марилле, когда девочки вышли. «С этим я ничего не могу поделать. Отец во всем ее поддерживает. Диана вечно корпит над книгами. Я буду рада, если девочки подружатся. Дочь будет чаще бывать на воздухе». А тем временем в саду, залитом мягким послеполуденным солнцем, чей свет струился меж старыми елями запада, Стояли у тигровых лилий Н и Диана и робко разглядывали друг друга. Все в саду семейства Барри буйно цвело, что непременно восхитило бы Н, не будь она так взволнована переменой в жизни. По краям сада росли огромные старые ивы и высокие ели. Под ними прекрасно себя чувствовали любящие тень цветы. Аккуратные прямоугольные дорожки, обложенные с двух сторон ракушками, пересекали сад влажными красными лентами, а на клумбе разноцветной палитрой буйно росли старомодные цветы. Здесь были розовые багульники и огромные роскошные багряные пионы, белые хрупкие нарциссы и дивно пахнущие шотландские розы, розовые голубые и белые гиацинты и сиреневые майнянки кустарниковая полынь, ленточная трава и мята, фиолетовые орхидеи, желтые нарциссы и заросли нежного белого клевера со сладким тонким ароматом, алые лихни, посылающие свои огненные копья к пряным мускусным цветам. Это был сад, откуда не хотел уходить солнечный свет, где сонно гудели пчелы, а в ветвях деревьев Перебирал листья очарованный ветер. «О, Диана!» — произнесла наконец Н, стискивая руки и переходя почти на шепот. «Скажи, можем мы стать близкими подругами, если я, конечно, тебе хоть немного нравлюсь?» Диана засмеялась. Она всегда смеялась перед тем, как заговорить. «Думаю, можем. Я очень рада, что ты поселилась в зеленых крышах. Хорошо, когда есть с кем играть. Никто из девочек поблизости не живет? а сестра еще маленькая. «Поклянись, что ты всегда будешь моей подругой». Диана была шокирована. «Но клясться — грех?» — укоризненно сказала она. «Нет, это совсем другая клятва». «Я ни о какой другой никогда не слышала», — с сомнением произнесла Диана. «Но она есть, правда, и в ней нет греха. Она вроде торжественного обещания». «Тогда я согласна», — с облегчением согласилась Диана. «Как она делается?» «Мы должны взяться за руки», — серьезно сказала Энн. «Это нужно делать над бегущей водой. Но сейчас просто представим, что эта тропинка — ручеек. Я первая произнесу клятву, торжественно обещая быть верной подругой Дианы Барри, пока не погаснет свет луны и солнца. Теперь ты ее повтори, только с моим именем». Диана повторила клятву, рассмеявшись перед ней и после. «Ты ни на кого не похожа, Энн. Я и раньше слышала что-то странное, но я уверена, что полюблю тебя». Диана проводила Мариллу и Н до бревенчатого моста. Девочки всю дорогу шли, обнявшись. У ручья они расстались, много раз пообещав встретиться на следующий день. «Ну как? Нашла ты в Диане родственную душу?» — спросила Марилла у Эн, когда они шли по саду к дому. «О, да!» — восхищенно ответила Энн не заметив иронии в голосе Мариллы. «В настоящую минуту я самая счастливая девочка на всем острове принца Эдуарда! Уверяю вас, сегодня я прочитаю вечерние молитвы с особым благоволением. Завтра мы с Дианой собираемся устроить домик для игр в Березовой роще мистера Уильяма Белла. Можно мне взять разбитую фарфоровую посуду из сарая? У Дианы день рождения в феврале, а у меня в марте. Не находите, что это странное совпадение? Диана обещала дать мне одну книгу. По ее словам, книга замечательная, просто захватывающая. И еще она покажет место в лесу, где растут рисовые лилии. Правда, у Дианы очень красивые глаза. Хотелось бы мне иметь такие же. Она обещала научить меня песни «Нелли в орешнике» и еще подарить картину для моей комнаты, очень красивую. На ней изображена хорошенькая женщина в голубом шелковом платье. Ей дал эту картину агент по продаже швейных машин. Мне тоже хотелось бы что-то подарить Диане. Я надю выше Дианы, но она полнее. Диана говорит, что хотела бы похудеть и стать стройной, но мне кажется, она просто хочет утешить меня. Как-нибудь мы поедем на взморье собирать раковины. А родник у бревенчатого моста мы решили назвать ключом Дриады. Думаю, Дриада — это выросшая фея. — У меня надежда только на то, что ты не заговоришь Диану до смерти, — сказала Марилла. Однако в своих планах, Энн, «Не забывая о часах, отведенных для работы. Нельзя все время играть. На первом месте должно быть дело». Энн переполняла счастье. А тут еще и Мэтью принес ей подарок. Он ездил за покупками в Кармаде. Вытащив из кармана пакетик, Мэтью вручил его Энн, бросив на Мариллу опасливый взгляд. «Помнится, ты говорила, что любишь шоколадные конфеты. Вот я и привез тебе немного», — сказал он. «Хм», — хмыкнула Марилла, — «это не пойдет на пользу ее зубам и желудку». «Ну ладно-ладно, Энн, не впадай в уныние. Раз Мэтью купил и привез конфеты, можешь полакомиться. Хотя лучше пон он привез мятные леденцы, они полезнее. Только не ешь все сразу, это вредно». «Конечно, Марилла», — с готовностью подтвердила Н. — «съем только одну вечером, а завтра поделюсь с Дианой, отдам ей половину, тогда другая покажется мне еще слаще». Приятно знать, что я могу что-то ей подарить». «Этого ребёнка жадным не назовёшь», сказала Марилла после того, как Эн удалилась в свою комнату. «И я этому рада. Из всех пороков больше всего не люблю в детях жадность. Только подумать, она только три недели с нами, а мне кажется, она жила здесь всегда. Уже не представляю дом без неё». «Да не смотри ты на меня так, Мэтью, словно хочешь сказать, я ж тебе говорил». Даже у женщины такой взгляд неприятен, а у мужчины просто невыносим. Признаю, я рада, что согласилась оставить девочку, я привязываюсь к ней и начинаю любить. Только не вспоминай старое Мэтью, не сыпь мне соль на рану.